42. Сяопин и Мэйлань праздновали восьмой год рождения сына Хуа у бабушки Цзинь. Гостями были жившие тут же тетушка Гасян с дядей Федей и двухлетним сыном Мэн Ци, и сестра дяди Феди Оля. Оля только что закончила учебу в студии Екатерины Ивановны Корнаковой-Бринер и была принята в театр старой драмы, который организовал в Харбине эмигрировавший из Москвы актер малого театра Александр Сергеевич Орлов. Именно она придумала отметить день рождения племянника домашним спектаклем и выбрала сказку советского писателя Самуила Маршака «Кошкин дом». Сказку перевели на китайский язык Сяопин и Мэйлань, декорации нарисовал Федя, а музыку к песенкам сочинила Гасян. Роль кошки взяла бабушка Цзинь, роли козла и козы достались Феде и Гасян, котят, естественно, захотели играть Хуа и Мэнси. Петуха с удовольствием взялся изображать Сяопин, а курицу он предложил Майлань. Та поначалу действительно фыркнула, но муж-петух так картинно прошелся вокруг нее и шаркнул ножкой, что она покатилась со смеху и согласилась, а роль старого кота переводчики хотели сократить по причине недостатка артистов, но неожиданно за нее взялась Оля. Костюмы придумал Федя, шить их принялись Гасян и Майлань. Дзинь тоже хотела сесть за швейную машинку, но у нее совершенно не было времени. Помимо работы в управлении КВЖД, она каждый вечер куда-то уходила по заданиям подпольного Харбинского комитета Компартии и возвращалась за полночь. «Папа, мама», — вдруг сказал Хуа, — «а кто у нас будет с зрителями?» Простой вопрос заставил всех глубоко задуматься. Федя предложил было становиться зрителями-артистом, не занятым в этот момент в действии но предложение дружно отвергли. «Мне кажется, — сказала Цзинь, — мы можем одним махом решить сразу две проблемы. Во-первых, устранить несправедливость по отношению к дедушке Ивану. Он ведь тоже родной нам человек, а его дети Мэнвэй и Цзинь...» Она споткнулась на втором имени, но быстро продолжила. «Брат и сестра Сяопину и Феди, дядя и тетя Хуа и Мэнцы. То есть, хочу сказать, что их надо пригласить на наш семейный праздник. Здорово. — вскричал виновник праздника. — Дзума, ты лучше всех, Дзума, — А что во-вторых? — спросил Сяопин. — А во-вторых, они и будут нашими зрителями. — Дама, ты верно лучше всех. Так что зрительный зал в день премьеры был полон. Иван и Ван Ли пришли принаряженные. Иван закрыл глаз шелковой повязкой. Ван Ли искусно накрасилась и выглядела как жуань линьюй. Знаменитая китайская киноактриса 1930-х годов Младшие дети Менвей и пронырливая Дзинь моментально тоже захотели стать котятами. Их еле уговорили потерпеть до второго спектакля, который сыграют на день рождения Мэнци. А когда у Мэнци день рождения? Спросил Менвей. 3 января ему исполнится три года, ответил Агасян. Это почти полгода ждать, быстро сообразил Менвей а мне в декабре будет 6 лет, и второй спектакль можно сыграть на мой день рождения. Взрослые только руками развели против истины, как говорится, не попрешь». Иван улучшил момент и спросил у сына, будет ли Павел. «Почему ты меня об этом спрашиваешь?» — удивился Федя. «Вы же вместе были». «А, это было давно. Там какого-то Кирова убили и его отозвали». Народ собрался... Двоязычный, кто-то пользовался китайским, кто-то русским, а кто-то щеголял и тем, и другим. Федя усмехнулся, и зачем, спрашивается, Сяопин переводил сказку на китайский. Потом мысли перескочили на другое. Удивился, как стремительно бежит время. Давно ли он впервые увидел Гасян? А вот уже их сыну скоро будет три года. Всего шесть лет, как похоронили маму, а отца уже снова двое детей. Мэнцы и младшие дзынь не принимали участия в общих делах, занимались своими, возились с игрушками уа и о чем-то ворковали. «Сильная все-таки саяпинская кровь», — думал Федя, любуясь золотыми кудряшками сына. «Из поколения в поколение только что из рыжих становимся златовласыми». Ему тут же захотелось схватить бумагу и карандаш и запечатлеть этих двоих ребятишек, вроде бы детей разных народов и в то же время напрямую родных. А еще Федя думал, что они с Гасян в любой момент могут осиротить менцы. Каждый день ходят по острию ножах, как, впрочем, и тетушка Цзинь, и Сяопин Смэйлань. Он рисует карикатуры на японцев и на императора Манчжоу Го. Сяопин сочиняет сатирические стихи, Дзинь где-то подпольно их размножает. А потом нередко они сами их расклеивают и разбрасывают по городу, рискуя нарваться на военный или жандармский патруль. Федя оторвал взгляд от сына, от своей крохотули сестры и увидел, что ему призывно машет гасян. «Ах да, нужно готовиться к спектаклю, наклеивать длинную бороду, надевать шапку с рогами и серый балахон с маленьким хвостом. В общем, перевоплощаться в козла». Но в этот момент раздался звонок в дверь. Сяопин пошел открывать, на пороге стояли Сяо Сун и какой-то молодой японец. У Сяосуна в руках был большой пакет, обвязанный красной лентой. Нихау, Джидзи, сказал Сяосун. Мама дома? Вопрос почему-то задал по-русски. Сяопин ответил в этом же духе. Нихау, шушу. Все дома, только тебя и не хватало. Хуа сегодня восемь лет. Помню, он показал пакет. Но я, как видишь, не один. Знакомься. Кэцеру Кавасима. Сотрудник компании Мицубиси. Кацеро, это сын моей сестры, де Сяопин. Сяопин и Кацеро кивнули, не обмениваясь рукопожатием. Сяопин понял, что японец знает русский язык, но, возможно, не знает китайского, поэтому дядя говорил по-русски. Хотя, как может быть, что сотрудник компании приезжает в страну, не зная ее языка? Это его насторожило. «Проходите, пожалуйста», — Сяопин посторонился, пропуская в квартиру нежданных гостей. Их появление вызвало у собравшихся самые разные эмоции. К Сяосуну сразу ринулись родные. Радуясь его появлению, только Иван, Ван Ли и Оля повели себя сдержанно. На японцы не обратили внимания дети, взрослые же, кроме Оли. Обняв Сяосуна, повернулись к незнакомцу, ожидая дальнейшего. Оля, зардевшись, отошла в сторону, словно стремилась скрыться, что не ускользнуло от внимания Феди. Он почувствовал опасность, как только увидел японца в компании с неуловимым Сяосуном. Сяосун представил спутника и добавил со смехом. «Катсеру, узнав, что я иду на семейный праздник, напросился взглянуть, как мы, китайцы, отмечаем торжество. Я ему сказал, что...» По-нашему надо ехать в деревню, где соблюдают старые традиции, а городские уже переняли европейские обычаи. Но он все равно не отставал. Пришлось взять с собой. Японец, слушая его, вежливо улыбался, но улыбка была холодной, пока он не увидел прятавшуюся Олю. Лицо его сразу вспыхнуло, глаза заискрились, он тронулся Усун за плечо, прося остановиться и заговорил. «Я ожидал увидеть простую китайскую семью, оказалось, что тут настоящее братство с русскими, и даже вижу, есть общие дети. Это удивительно, это прекрасно!» «Нет, Кацеру», — сказал Сеосун, — «тут не просто братство, тут настоящее родство, в котором кому-то постороннему сложно разобраться. В вашей стране подобное вряд ли допустимо». «Тем не менее, случается», — возразил Кацеру. «Правда, неофициально. Да, наши законы отстаивают чистоту крови, но любовь законом не запретишь, а детей у нас любят, и не только чистокровных». Говоря, он поглядывал на Олю, которая по-прежнему сияла румянцем. Неизвестно, сколько бы продолжался этот высокоумный, почти философский разговор, но он был непонятен и скучен Хуа, о чем Мальчуган не замедлил известить взрослых, громко заявив на китайском языке, «Когда будем играть «Кошкин дом»?» Все засуетились, актеры бросились наряжаться, зрители расставлять стулья. Кэтсеру схватил за руку пробегавшую Олю, шепнул. «Здравствуй, любимая. Что тут будет?» «Спектакль «Кошкин дом». Мы все играем». «Чем тебе помочь?» «Не мешай, пожалуйста, я сама», — попросила она. «Ты будешь зрителем. Садись рядом с папой и тетушкой Ван Ли. Кэцеру, папу и тетушку не знал, но тут же вычислил, раздобыл свободный стул и уселся в ожидании. Сяусун устроился рядом с Иваном. — Как живешь, Ваня? — спросил старого друга Сяусун. — Давненько не виделись. — И то, — отозвался Иван. — Ты че, с Японцами? — покосился на Кэцеру, поправился. — С японцами связался? — Тихо ты, не гуди. — Тебя, Пашка, с Веди искали. — Это было давно, у меня теперь новая работа, а ты все по-старому частный детектив? — По-старому. Нам с Михаилом работ хватает, японцы не препятствуют, а иногда их Кейсатсу даже помогает. Кейсатсу полиция. — Вот видишь, и ты связался. — Жить-то надо, вон у меня два спиногрыза растут. Сон вздохнул. — А мои меня почти не видят. «Большие поди. Шагуна уже двадцать военное училище нынче заканчивает. Юнь 17, юинь пятнадцать, не замечу, как замуж повыскакивают». «Это да, ладно, начинается, давай смотреть». Все получилось здорово. На спектакле и зрители, и артисты Покатывались со смеху, потому что кто-то постоянно забывал текст, путался в костюмах и падал, кто-то не вовремя что-то изображал, веселились от души. Потом был вкусный обед и подарки новорожденному: Бабушка Цзинь подарила красочную книжку-сказку на русском языке, аленький цветочек, дедушка Иван, игрушечный пистолет, стреляющий водой, родители Сяопин и Мэйлань, толстый роман писателя, У Ченяна путешествие на Запад. Очень большая книга для маленького мальчика, сказала Цзинь. Я прочла ее в десять лет, возразила Мэйлань. Мальчик может прочесть и раньше. Правильно, каждый настоящий китаец должен знать этот роман, заявил Сяосун. А ты уверен, что Хуа настоящий? Подколол Федя, кивнул в сторону Сяопина. Сяопин на всякий случай промолчал, не хотел возбуждать эту тему при посторонних. А Сяосун продолжил. Надеюсь, родители воспитают его как надо, они все-таки педагоги, а я со своей стороны их поддержу. Сяосун протянул внучатому племяннику принесенный пакет, тот мгновенно развязал ленту и сорвал бумажную обертку. Глазам присутствующих предстал толстый альбом с рисунком земного шара на переплете и большими иероглифами. «Атлас мира». «Это Хуа – описание земного шара. Каждый китаец должен знать, какое место занимает его родина на планете Земля. Учись, Хуа!» «Там есть рассказ и о моей родине, Японии», – добавил Кавасима. Хуа вопросительно, словно за подтверждением, посмотрел на отца. — Да, Хуа, это так, — сказал Сяопин. — Есть рассказ и о родине твоего дядюшки Ивана, о России и еще о многих-многих странах. — Извините, но мне пора, — сказал Кэтсера и встал. — И в качестве благодарности за прекрасный праздник примите совет. Будьте осторожны на улице, особенно по вечерам. Наши жандармы устраивают облавы на расклейщиков антияпонских прокламаций и могут, не разбираясь, схватить любого подозрительного. В первую очередь русского или хафубуридо. Хафубуридо — полукровка. Он кивнул в сторону Сяопина. Они могут стать объектами научных исследований. «Каких исследований?» — насторожилась Дзинь. «Это вне моих компетенций», — отрезал Кацеро. Понял, что излишнее резок, и добавил. «Прошу извинить, прощать. «Я провожу», — бросилась Оля. Ни Иван, ни Федя не успели рта раскрыть, как за ушедшими хлопнула входная дверь. «Вы ее потеряли», — грустно сказал Сяусун. «А насчет осторожности прав. Кстати, он сам Хафубуридо, его мать русская». «Похоже, ты ее знаешь», — уже догадываясь, каков будет ответ, спросил Иван. «Знал. Она погибла 28 лет назад. Остался грудной младенец, мальчик». Русский. Его усыновила казачья семья, но не спрашивайте, какая я не скажу. — И правильно, — сказал, как запечатал Иван.